Глава восьмая. Пляска призраков. Эпиграф. Правда, похожа на солнце. Позволяет увидеть все, но не позволяет увидеть себя. Виктор Гюго. Первое. «Эй, там, в кресле! Подъем!» «Я вздрогнул», — услышав голос Карадека. И мгновенно открыл глаза. Почувствовал, что весь в холодном поту. Сердце мое стучит, будто молот, а во рту вкус золы. «Как ты вошел, черт тебя дери!» «У меня тоже есть ключи!» С деревенским хлебом под мышкой и хозяйственной сумкой в руках Марк прошествовал мимо меня, явно навестив ближайший продуктовый магазинчик. «Как же мне было скверно! Тошнота!» В глаза как будто песка насыпали. Организм бунтовал против двух бессонных ночей подряд. Я судорожно зевнул, с трудом вытащил себя из кресла и поплелся на кухню к Марку. По дороге взглянул на стенные часы. «Надо же! Почти восемь! Твою мать!» Усталость свалила меня с ног, и я проспал больше часа. «У меня плохая новость», — сообщил мне Карадек, включая кофемолку. Я поднял голову и, наконец-то, посмотрел на него. «Мрачнее мрачного. Ясно, что не жди ничего хорошего». «Говори. Только я не знаю, куда еще хуже». «Я о Клотильде Блондель, директоре лицея», — Марк кивнул. «Я сейчас оттуда». Я не поверил собственным ушам. «Ты ходил к ней без меня?» «Час назад я зашел за тобой, ты спал как сурок, и я решил сходить один. Не спал всю ночь. Думал. Блондель — наша надежда. Она может навести наслед. Если я правильно понял, она знает много больше, чем сказала тебе. И вот что я надумал. Пусть посмотрит видео». увидит, как вела себя ее подопечная, испугается, и тогда мы с ней договоримся. Марк замолчал и стал пересыпать молотый кофе в кофеварку. Я пришел на Гренель, а у дверей лицея полно полиции. Кое-кого я даже узнал. Парней из угрозыска. Начальником у них Людовик Кассинь. Я наклонил пониже голову, чтобы меня не засекли, И сидел в машине, пока они не уехали. Дурное предчувствие засосало у меня под ложечкой. Что Угрозуск, потерял в лицее Сан-Сосиль, полицию вызвала заместительница Блондель. Директрису нашли лежащей во дворе лицея. Вся апатия соскочила с меня в один миг. Мне показалось, я чего-то не допонял. «Я расспросил садовника», — продолжал Марк, закладывая ломтики хлеба в тостер. «Это он нашел блондель, когда в шесть часов утра пришел на работу. Полицейские думают, что кто-то выкинул директрису из окна ее кабинета. С третьего этажа». «Она умерла?» Марк с сомнением покачал головой. По словам садовника, она дышала, когда он нашел ее». но состояние критическое. Марк достал из кармана джинсов записную книжку и надел очки, чтобы прочитать, что записал. Скорая отвезла ее в больницу Кошен. Я взялся за телефон. В больнице Кошен у меня не было знакомых, но мой кузен Александр Лек заведовал кардиологическим отделением в больнице Некер. Я оставил ему сообщение на автоответчике, попросив найти знакомых и держать меня в курсе самочувствия Клотильды Блондель. Я сидел совершенно раздавленный паникой и чувством вины. Все произошло по моей милости. Я заставил Анну вернуться в прошлое, вынудил открыть то, что не должно было выходить наружу, сам того не желая, вызвал из прошлого страшных призраков, и теперь они принялись. бесчинствовать.